Отец. Последняя встреча. Смерть. О последней встрече с отцом Сергей Михайлович Эйзенштейн, насколько нам известно, не писал. Мы знаем о ней из письма Елизаветы Карловны Михельсон от 3 октября 1920 года. Многоуважаемый Сергей Михайлович. С вами я познакомилась через вашего отца во время вашего пребывания в сентябре или октябре 1917 года в Юрьеве. Там же описаны трогательные подробности знакомства. Гражданская жена Михаила Осиповича показалась сыну схожей с очень близкой ему Филей, как ее звал маленький Сережа, а потом и выросший Сергей Михайлович как вы сказали вашему отцу, очень напомнила вашу Марию Яковлевну. Вот то немногое, что мы можем почерпнуть из этого письма. Мы с вашим отцом и с вами два вечера были в кинематографе. В один из вечеров вы с отцом провожали меня до извозчика. Я поехала домой, и вы вернулись к себе в гостиницу. А когда вы уехали в Петербург, Я вам еще достала масло, которое вы взяли с собой в дорогу. Примечание. Смотрите «Забродин», страница 91, конец примечания. Между тем, в архиве Сергея Михайловича Эйзенштейна хранится документ, который позволяет уточнить время пребывания сына в Юрьеве и прояснить кое-какие обстоятельства последней встречи отца и сына. 7 июня 1917 года Сергей Михайлович начал вести каталог своих книг и произведений графического искусства. Согласно записям, 14 сентября отец дарит сыну книгу Шамшуриных «Калуга, Тверь, Тула, Торжок» от папы, значится в записи, Опись первая, единица хранения 881, лист второй. А на следующий день еще два издания. 16. Французские гравюры лучших мастеров XVIII века. Альбом фотокопий. От папы. 5. 17. Перец. Итальянские комедии и интермедии, представленные при дворе императрицы Анны Иванны Текст от Папы 5 Там же лист пятый оборотный. Цифра 5 в правой колонке говорит о цене каждой из книг. Они стоили по 5 рублей. Трудно сказать, сколько дней пробыл в Юрьеве Сергей Михайлович. Из других записей следует, что он был в Петрограде 10 сентября и 21 сентября 1917 года. Мы не знаем, как он оценил подарки отца. Однако следует сказать, что книга Перетса неоднократно упоминается им в разное время и при различных обстоятельствах. Здесь отец угадал. Эта книга оказалась очень нужной сыну, когда он выбрал театр как свое жизненное поприще. Конечно, можно предположить, что причина в накатывающих исторических событиях. До 10 дней, которые потрясли мир, оставалось меньше полутора месяцев. Так называемый «октябрьский переворот» разведет отца и сына. В феврале 1919 года Михаил Осипович уже будет в Германии, где и скончается ночью со среды на четверг в один час утра 1 июля следующего года. Как писало Сергею Михайловичу, Елизавета Карловна. Примечание. Смотрите, Забродин, страница 94. Конец примечания. Биографические сведения о Михаиле Осиповиче Эйзенштейне полны разного рода противоречий, поскольку его жизнь никем не изучалась. Данные о его рождении в разных изданиях приводятся разные. Единственный, кто называет месяц и число, Юренев. Михаил Осипович Эйзенштейн, вероисповедание православного, родился 5 сентября 1867 года, а в 1893 году окончил институт гражданских инженеров и был определен в Прибалтийское управление государственными имуществами. Примечание. Юреньев, том 1, страница 19, конец примечания. Известный киновед ссылается на дело студента Сергея Эйзенштейна, которое хранилось в Государственном историческом архиве Ленинградской области. Если выписки из этого дела верны, то в сентябре 1917 года отцу будущего кинорежиссера исполнилось 50 лет. То есть причина поездки сына в Юрьев была приватной. Он хотел поздравить отца с полувековым юбилеем. 9 декабря 1918 года Сергей Михайлович написал матери. Сегодня получил от Фили письмо. Она, в свою очередь, получила от папы. Все наши вещи в Риге вывезены, кроме, к счастью, части архитектурных книг. Моя комната пуста, даже филин диван увезен. Кое на что есть расписки. Папа надеется хоть часть вернуть. Примечание. Забродин, страница 30 Конец примечания. Как нами было установлено, в начале марта 1919 года Сергей Михайлович посетил Ригу. 10 марта он писал матери «Папы нет. При занятии Риги нашими он куда-то выехал, дворник не знает куда, оставив квартиру. Она уже описана, и большая часть вывезена и национализирована. Сейчас иду ее отвоевывать в квартирный отдел». Примечание. Забродин, страница 35. Конец примечания. Надо признать, что Сергею Михайловичу мало что удалось сделать. Видимо, поэтому он матери почти месяц не писал. В том же каталоге книг, на которые мы ссылались, есть перечень книг по архитектуре. В соответствующем отделе каталога это номера 2644 с пометой из Рижской библиотеки моего отца. Здесь семь ежегодников императорского общества архитекторов с 1906 по 1912 год, два ежегодника московского общества архитекторов за 1910, 1911 и 1912 годы, четыре ежегодника архитектурного искусства Остзейских провинций на немецком языке, несколько французских книг все это венчается примечанием. много крови в реквизиционном отделе Латвии опись первая, единица хранения 881, лист второй оборотный. По всей видимости из так называемого квартирного отдела Эйзенштейна послали в реквизиционный, посещение которого его достаточно впечатлило. позднее в дневниковой записи Он признавался самому себе. «Но вот я озлился после Риги». Примечание. Забродин, страница 51, конец примечания. Теперь становится понятна фраза из письма к матери от 11 мая 1919 года. «Книги, милая, перевези хоть и за 200 рублей, так как три ежегодника...» и те стоят по самой скромной расценке 225 рублей. Примечание. Забродин, страница 37. Конец примечания. Юлия Ивановна приезжала к сыну в Двинск на Пасху, и он нагрузил ее и ее спутников книгами из отцовской библиотеки. Дело было не в материальной цене книги могли пригодиться Сергею Михайловичу в учебе. Он еще не принял решение не возвращаться в Петроград, где он должен был доучиться в Институте гражданских инженеров, который окончил его отец. Кроме того, это все, что осталось от детства и отрочества, которые были связаны с Ригой. В 1942 году, 10 июля, Сергей Михайлович написал в Алма-Ате главку воспоминаний «Мадам Гильбер», где речь вначале шла о встрече режиссера с французской певицей в 1930 году, но затем, предположив, что ее, так сказать, облик, вероятнее всего, завез «мой папа», автор рисует довольно язвительный портрет отца. Нас интересует только финал. Не об отцах и детях речь и не счет синодик хочу я здесь предъявлять покойному папаше, типичному хаос-тирану и рабу толстовского комильфо. Но любопытно, что верно с ним у меня связан протест против принятого в поведении и в искусстве, презрения к начальству, и уход в искусство в тот самый день и час, когда он умер в Берлине а узнал я об этом совпадении три года спустя. Опись 2, единица хранения 1053, лист 4, оборотный. Обратим внимание на то, что здесь точно указан город, где умер отец, а дата, когда сын узнал о смерти отца, предположительно. В другом тексте, который не датирован, Эйзенштейн вспоминает о том, когда было принято кардинальное решение не возвращаться в Петроград в институт, а ехать в Москву, отделение восточных языков. Вот начало. Помню ночь в Минске. Двадцатый год. Фронт. Финал на редкость патетичен. Жребий брошен. Брошен институт. Называйте мистикой, но... Я порываюсь прошлым в самый день, когда отец недостижимо далеко умирает от разрыва сердца. О совпадении дат я узнаю одновременно с известием о смерти два года спустя. К окончанию гражданской войны, раскидавшей нас интервентами и разрухой в разные концы былой Российской империи, опись «Вторая», единица хранения «1091», Лист четвертый. Здесь дата, когда сын узнал о смерти отца, указана автором точнее. Два года спустя. А место смерти отца никак не локализовано. Между тем известие о смерти отца, письмо Михельсон от 3 октября 1920 года, сын получил в самом конце того же года. Его переслала ему из Петрограда мать. Приводим свидетельство самого Сергея Михайловича. Начало его письма к матери. Москва. 31 декабря 2020 года. Любезная моя матушка, письмо твое с письмом Фройлен Михельсон получил. Мерси. Примечание. Никитин. Московский дебют Сергея Эйзенштейна. Москва, 1996 год. Страница 99. Конец примечания. В письме Елизаветы Карловны сообщалось. Ваш отец скончался 1 июля сего года от кровоизлияния в мозг и паралича после трехдневного пролежания. Примечание. Забродин. Страница 91. Конец примечания. Вряд ли Сергей Михайлович не помнил, от чего и где умер его отец. Просто главки воспоминаний написаны в разных жанрах, и форма диктует определенные правила трансформации реальных событий. Гораздо важнее понять, почему Эйзенштейн отодвигает время узнавания о смерти отца. Думается, получение письма Михельсон можно трактовать как своего рода информацию. Она, можно предположить, была принята к сведению, но не пережита. Два года спустя случилось нечто, что убедило сына в достоверности сообщения. Это было возвращение из зарубежных гастролей Валентина Сергеевича Смышляева, который привез в Москву, переданные ему Елизаветой Карловной, вещи покойного Михаила Осиповича. Вот что пишет матери Сергей Михайлович, перечислив привезенное. «Сюртук, брюки, френч-пиджак, кепи, рубашки, кальсоны, жилетки, носки, носовые платки, перчатки, лаковые ботинки, галстуки». Все вещи папины и как новые. При первом же начале «деньга бежит» займусь приспособлением всего этого к моей фигуре. Но до чего же папа был полным? Примечание. Забродин. Страница 124. Конец примечания. Сыну еще не нужно описывать отца как хаос тирана, и еще не требуется порывать с прошлым, папа еще ощущается им как родное тело, полный. Правда, Смышляев привозит и официальный документ о кончине. Кроме этого, получил метрику о смерти и последнюю папину фотографию, маленькую. Примечание. Забродин. Страница 124. Конец примечания. Думается, что все же именно одежда покойного отца сделала знание о его смерти реальным переживанием утраты. Отсюда этот, кажущийся странным, хронологический сдвиг в мемуарных главках.